Меня вызывают в канцелярию. Командир роты вручает мне отпускное свидетельство и проездные документы и желает мне счастливого пути. Я смотрю, сколько дней отпуска я получил. 17 суток. Две недели отпуска, трое суток на дорогу. Это очень мало, и я спрашиваю, не могу ли я получить на дорогу 5 суток. Бертинг показывает мне на мое свидетельство. И лишь тут я вижу, что мне не надо сразу же возвращаться на фронт. По истечении отпуска я должен явиться на курсы в одном из столовых лагерей. Товарищи завидуют мне. Кат дает ценные советы насчет того, как мне устроить себе тихую жизнь. «Если не будешь хлопать ушами, ты там зацепишься». Собственно говоря, я предпочел бы поехать не сейчас, а лишь через неделю. Ведь это время мы еще пробудем здесь, а здесь не так уж плохо. В столовой мне, как водится, говорят, что с меня причитается. Мы все немножко подвыпили. Мне становится грустно. Я уезжаю отсюда на шесть недель. Мне, конечно, здорово повезло. Но что будет, когда я вернусь? Свижусь ли я снова со всеми здешними друзьями? Хайе и Кемериха уже нет в живых. Чей черед наступит теперь? Мы пьем, и я разглядываю их по очереди. Рядом со мной сидит и курит Альберт, у него веселое настроение, мы с ним всегда были вместе. Напротив примостился Кат, у него покатые плечи, неуклюжие пальцы и спокойный голос, вот Мюллер с его выступающими вперед зубами и лающим смехом. Вот Ядан с его мышиными глазками. Вот Леер, который отпустил себе бороду так, что на вид ему дошли лет сорок. Над нашими головами висят густые клубы дыма. Что было бы с солдатом без табака? Столовая — это тихая пристань. Пиво — не просто напиток. Оно сигнализирует о том, что ты в безопасности и можешь спокойно потянуться и расправить члены. Вот и сейчас мы расселись поудобней, далеко вытянув ноги, и так заплевали все вокруг, что только держись. С каким странным чувством смотришь на все это, если завтра тебе уезжать. Ночью мы еще раз перебираемся через канал. Мне даже как-то страшно сказать худенькой, смуглой, что я уезжаю, что когда я вернусь, мы наверняка будем стоять где-нибудь в другом месте — А значит, мы с ней больше не увидимся. Но, как видно, это ее не очень трогает. Она только головой кивает. Сначала это мне кажется непонятным, но потом я соображаю, в чем тут дело. Лейер, пожалуй, прав. Если бы меня снова отправили на фронт, тогда я опять услышал бы от нее «бедный мальчик». Но отпускник — это для них не так интересно. Ну и пошла она к черту с ее... воркованием и болтовней. Ожидаешь чудес, а потом все сводится к буханке хлеба. На следующее утро, пройдя дезинфекцию, я шагаю к фронтовой узкоколейке. Альберт и Кат провожают меня. На станции нам говорят, что поезда придется ждать, по-видимому, еще несколько часов. Кату и Альберту надо возвращаться в часть. Мы прощаемся. Счастливо, Кат. Счастливо, Альберт. Они уходят и еще несколько раз машут мне рукой. Их фигуры становятся меньше, их походка, каждое их движение. Все это знакомо мне до мелочей. Я уже издали узнал бы их. Вот они уже исчезли вдали. Я сажусь на свой ранец и жду. Мною вдруг овладевает жгучее нетерпение. Мне хочется поскорее уехать отсюда.